Глава четырнадцатая. Или очередную реку переходительная. «Я туда не полезу!» — с ужасом вскрикнула я, когда мы вышли к небольшой реке, метра три в ширину примерно. Ред посмотрел на меня с удивлением. «Она очень мелкая, даже плыть не потребуется. Посмотри, дно полностью просматривается». Я и правда увидела камешки на дне и каких-то мелких рыбок. На мой взгляд, речка была максимум мне по пояс, но от этого легче не становилось. Как только я представила, что войду в нее, так внутри появлялся липкий противный страх, медленно трансформирующийся в панический ужас. Я не пойду, даже не упрашивай. На всякий случай я отступила подальше от берега. Это смешно, Аниси, речка мелкая, чего ты боишься? Нет, я уверенно качнула головой. Я не пойду, давай искать какой-нибудь мост или более мелкое место. Мостов на ней нет, по крайней мере в нашей стране. «Я тебе могу это сказать со стопроцентной уверенностью. И это место самое мелкое!» Хмыкнул Ред и пошел вперед прямо в реку. «Я тебе сейчас на собственном примере покажу, что здесь не опасно!» Я с тревогой наблюдала за демоном. Он спокойно преодолел три метра. На середине река ему была чуть ниже бедра. Мне с моим ростом будет по пояс. Ред выбрался на другом берегу и махнул рукой. «Ну уже Аниси, давай, тут ничего страшного и течение не сильное!» Я сделала шаг вперед, посмотрела в воду и почувствовала, как накатывает паника. Нет. Я стиснула зубы, чтобы не разрыдаться от отчаяния. Кажется, у меня появилась фобия. Никогда в жизни не боялась воды. И вот, на тебе. Спасибо, не писем, черт бы их побрал. Я вообще всегда считала, что все эти фобии по большей части притворство или желание обратить на себя внимание. А теперь мироздание, похоже, решило щелкнуть меня по носу. «Потому что я не могла сделать и шага в сторону проклятой реки. Ноги отказывались меня слушаться. И тот факт, что у меня есть пассивное умение Аквадевочка, совершенно не помогал». «Аниси, ну же!» — крикнул Асур, продолжая смотреть на меня с легким недоумением. «Мы опоздаем, если не придем вовремя», — добавил он. Я развела руки в стороны и покачала головой. «Не могу, прости». Какое-то время Ред продолжал на меня смотреть с удивлением, но, видимо, ему надоело это делать, и он решил вернуться обратно. Прошел через реку, подошел ко мне и неожиданно подхватил на руки. Я взвизгнула от неожиданности и попыталась вырваться. «Ты что?» «Держись крепче за мою шею, понесу тебя на руках». Выдохнул Ред и резко оказался в воде. Я вцепилась в него так крепко, прижавшись к груди, что мужчина усмехнулся. «Задушишь осторожно». Я зажмурилась и хватки не расслабила. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, я дышала, как загнанная лошадь. Не знаю, сколько мы шли, но мне показалось, что целую вечность, и я решилась открыть один глаз, а затем сразу же второй. э, -э С удивлением я повертела головой и поняла, что мы идем по лесу, а реки нигде нет. Куда река делась? «Мы ее уже прошли», ответил ровным голосом Ред, а в глазах Непися я увидела иронию. «Ого, вот это эмоции! Круто!» Даже не знала, что неписи умеют показывать такие сложные чувства и улыбаться одними глазами. Мужчина, как ни в чем не бывало, продолжал меня нести на руках. Мне стало неловко за свое поведение. Вроде бы взрослая женщина повела себя как ребенок. «Ну, тогда я могу своими ногами идти», — сказала и начала ерзать, намекая на то, чтобы меня отпустили. Ассур остановился и поставил меня на землю. «Спасибо». Я отвела взгляд, стараясь не краснеть. «Извини, что так получилось». «Ничего страшного. Идем, надо торопиться. Нам нельзя опаздывать». Безэмоционально ответил Ред и, обойдя меня, пошел дальше. А я, мысленно выдохнув от того, что мужчина не стал заострять внимание на моем поступке, пошла следом. Пока шли, заняться было нечем, поэтому я рассуждала над поступком Асура. Он был очень... даже слишком человечным. Из-за панического страха я не сразу сообразила, что поведение Рета вышло за рамки обычного искусственного интеллекта. Неписи, конечно, намного многое способны, но чтобы вот так взаимодействовать с игроками, поднять на руки... Я внимательно смотрела в спину мужчине, и догадка, возникшая в моей голове, мне совсем не понравилась. А с чего я взяла, что это непись? От неожиданности я запнулась за какой-то корень и полетела носом в землю, но не успела земля приблизиться к моим глазам, как Рет меня опять подхватил. «У тебя что, глаза на спине?» Вместо благодарности от неожиданности спросила я. «Нет», — хмыкнул мужчина, и опять, подхватив меня на руки, добавил. «Просто реакция хорошая». «Э, «Я сама могу», — опешила я, даже не пытаясь вырваться. «Так будет быстрее, держись крепче», — ответил оссор и прижал меня к себе с силой. Я еще хотела что-то ляпнуть и попытаться слезть с его рук, но он рванул с места. Мир смазался перед глазами, и, зажмурившись, я и сама прижалась к мужчине плотнее. По моим подсчетам, бежал Непись целый час. За этот час я успела перепугаться насмерть, а затем расслабиться, понимая, что так действительно будет быстрее, и поразмышлять о том, Непись ли Ред, или все же игрок. И когда я вспомнила о том, что сообщила мне система, когда я очутилась на континенте темных, успокоилась. Я была первым игроком и запустила какой-то там особенный сценарий. Возможно, именно поэтому Асур себя и ведет так. После этих мыслей я немного расслабилась. Будем надеяться, что меня не ведут в очередную ловушку. Ред резко затормозил, как будто напоролся на невидимую стену. Я открыла глаза и ахнула. Мы стояли на краю обрыва, а на другом краю, примерно метров через пятьдесят, а то и больше, выселся громадный замок. Именно таким я представляла себе замок Дракулы. Жуть какая! Брр. Внизу обрыва под ногами протекала бурная и очень широкая река. «Что мы тут делаем?» Почему-то шепотом спросила я, когда Асур поставил меня на ноги. «Ждем открытия моста. Если хозяин дома, то нас впустят». «Ты уверен, что нам туда?» «Уверен. В замке есть телепорт». Кивнул Ред, вглядываясь в темную арку. «Я инстинктивно сделала шаг назад. Что-то это место совершенно не внушало доверия». Замок был сделан из черного камня в готическом стиле, устрашающе величественные. Именно так и характеризовал гид различные соборы в готическом стиле средних веков, когда я ездила по туристической путевке во Францию. Арки с заостренным верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями и витражные стрельчатые окна. Правда, соборы во Франции все же были из светлого камня, и не казались настолько устрашающими, как этот замок, вырастающий прямо из скалы. Да, модераторы постарались на славу. Красотища неописуемая. Интересно, а этот замок брать будут, когда локацию откроют для игроков? Или из него сделают данж, а главным боссом – местного хозяина? Я специально размышляла об игре, чтобы не слишком сильно бояться. Я еще не определилась, доверяю я Рету или нет. А о том, что этот замок может быть очередной ловушкой, я старалась не думать. Я ожидала, что мост медленно будет выползать из той арки, на которую пристально смотрел Асур. Но нет, мост появился мгновенно, так, будто его включили. А Ред выдохнул, и на его угрюмом лице появилась легкая улыбка. «Идем», — кивнул он мне на широкий каменный мост и пошел первым. Я пару мгновений потормозила. но, заметив, что Ред даже не оглядывается и не пытается тащить меня силой, пошла следом за мужчиной. Огромные ворота распахнулись перед нами, стоило к ним приблизиться. А как только мы сделали последние шаги и вошли на территорию замка, мост за нашей спиной исчез, полностью закрывая путь назад. Черный обелиск-телепорт, он же Камень Возрождения, стоял посреди площади перед самим замком. Я с радостью дернулась к нему, но Ред перехватил меня за руку. «Аниси, подожди». Я с возрастающим недоумением посмотрела на Асура, ожидая уже самого худшего. «Надо поблагодарить хозяина замка. Он обидится, если мы не заглянем к нему на пару слов». Тут же пояснил мне мужчина и отпустил мою руку. То, что он не держал меня и опять не оборачиваясь пошел ко входу в замок, меня успокоило. И я подумала, что он прав. Надо все же поблагодарить Непися, который мог и не впустить нас на свою территорию. «А обелиск уже вот он, уже перед моим носом, никуда не убежит ведь». «Кстати!» Я шагнула все же к черному камню и крикнула Асуру, который уже почти дошел до входа в замок. «Рэд, я сейчас, надо тут зарегаться!» Я уже поднесла руку к камню, как меня какая-то неведомая сила оттеснила от него. С удивлением обнаружила Асура, держащего меня за руку. Ни хрена себе у него скорость!» Я даже рот открыла от изумления. Ред был метрах в пятнадцать от меня, не меньше. Нельзя. Тихо прошептал мне Асур, наклонившись прямо к лицу. Этот замок не стоит на одном месте. Он передвигается по всему континенту. Ого! Ответила я, смотря на губы мужчины, и неловко отодвинулась от него. Я не знала, что такие бывают. Он единственный в своем роде. Идем. Ред выпрямился и потянул меня за руку в замок. Я покосилась на черную плиту, И подумала, что да, не хотелось бы оказаться черт знает где в случае гибели. О том, что губы мужчины вызвали во мне легкое томление, я старалась не думать. «Не думать», я сказала. Мы вошли в холл замка, и я опять ахнула. Внутри он был очень светлым и воздушным, из-за светло-золотой отделки. Ред тут же двинулся к громадной лестнице, ведущей на второй этаж, продолжая крепко держать меня за руку. «Ты знаешь, куда идти?» – спросила я, вертя головой по сторонам. Как тут было помпезно и шикарно! Все в позолоте, не только резные перилы у лестницы, но и огромный камин в холле, и даже решетка в нем. Бывал здесь несколько раз. Ответил мужчина, продолжая быстро подниматься по лестнице. Она была не только очень широкой, метра четыре примерно, но еще и длинной. А где все, слуги, домочадцы? Опять поинтересовалась я, когда мы шли по длинному коридору без дверей. Хозяин любит одиночество. не сбавляя шага, ответил Ред. «А имя у хозяина есть?» На всякий случай решила уточнить я, а то, мало ли, вдруг нет, и вместо него одни вопросики. «Герца-колдыри Кайлоран, прекрасная нимфа, но раз вы с моим лучшим другом, то можете просто называть меня Кайл», ответил Зарета, судя по красным глазам Асур, появившийся в высоких дверях, которыми заканчивался коридор. Над его головой высветились одни сплошные вопросики. «Ни уровня, ни имени я не видела. Приятно познакомиться, Аниси». Дежурно улыбнулась я, когда Ред подвел меня к мужчине. «Привет, дружище, давно не виделись», — сказал мой провожатый, и его хмурое лицо озарила искренняя мальчишеская улыбка. «Привет, дружище», — в тон ему ответил герцог. «Проходите, пообедаем». От обеда я отказываться не собиралась, тем более, что мы сегодня со Суром только позавтракали, а обед пропустили, потому что Ред очень сильно торопился. Стол был накрыт на три персоны. Похоже, хозяин готовился к нашему приходу, потому и не встречал. Мы сели и сразу практически набросились на еду. Тем более, что ее было полно. Разные мясные нарезки, как горячие, так и холодные. Всяческие салаты, разные напитки. Боже, я готова была съесть все сразу. И съела бы, если б не стеснялась изучающего взгляда герцога. Итак, какими судьбами Рэд, да еще и здесь, далековато от столицы, не находишь? Заметив, что мы оба утолили первый голод и уже вяло ковырялись вилками в тарелках, спросил хозяин замка, а я наконец-то решила его рассмотреть более детально. В черном строгом сюртуке, узких брюках чем-то отдаленно напоминающих брюки Рета, только без карманов, сшитых строго по фигуре, черноволосый, худощавый но жилистый, с правильными и более мягкими чертами лица и аккуратно подстриженный испаньолкой на пару сантиметров ниже Рета, с военной выправкой. На рост я обратила внимание, когда мы входили в его кабинет. Именно так обозвал шикарные хоромы, в которых мы расположились, хозяин замка. Мне кажется, что тот мужчина, с которого писали этого непися, был испанцем по национальности. Но кожа его слишком светлая, да и держится он спокойнее, чем испанцы. Этот народ более эмоционален. Может, смесок какой-то? Вопрос своего друга Асур решил запить стаканом морса. а затем выдохнул и начал рассказывать то, что рассказывал мне, о своей миссии и изучении проклятия в вышняках, а заодно и наши с ним приключения. Если мою подводную прогулку можно называть приключениями. Я мысленно передернулась, вспоминая, что испытала на дне реки. Я вызвался помочь Анисе попасть в столицу. — Столицу? — хмыкнул герцог, смотря на своего друга так, будто он хочет не в город пойти, а прыгнуть в жерло вулкана. а затем добавил с нотками сарказма в голосе. «С единственной нимфой на всем континенте, ты уверен?» Ред в этот момент почему-то перевел свой взгляд на меня. и Я же, кажется, начала догадываться о том, что имел в виду Кайл. «Похоже, в столице меня мог ждать такой же душевный прием, как и в Ишниках, если не хуже. Что же мне тогда делать?» Анисия, может, расскажешь нам, куда конкретно тебе надо? Уверена, что в столицу?» Эм, только теперь я вспомнила, что так и не удосужилась рассказать что-либо о своей миссии Асуру. Но, если честно, я понятия не имела, как он отнесется к моему рассказу. Мне же надо на темном континенте открыть храм светлых. Вот только есть у меня сомнение в том, что я смогу добраться до той самой точки, отмеченной на карте. Оба мужчины притихли, ожидая от меня рассказа. А я не знала, как мне быть. Полагаю, прекрасная нимфа не понимает, в чем проблема. «Ты ей не рассказывал, Ред?» «Я думаю, что Аниси не доверяет мне до конца», ответил Асур, прожигая меня своими красными глазами. «Все же я был участником тех событий, в которых ей пришлось побывать, потому я и привел ее к тебе, чтобы, возможно, ты смог убедить ее в том, что столица слишком опасна для единственной нимфы на всем континенте». «Да не только столица, но подозреваю, что любое селение», добавил герцог. «Я встала из-за стола». «Извините, но мне надо подумать, а сидя я думать не могу». Хмыкнула я и пошла к большущему витражному окну. Из окна я рассмотрела скалы и лес, а еще ту самую бурную реку. Видимо, она раздваивалась, огибала скалистый остров, на котором расположился замок, и текла дальше. Красивое зрелище. Судя по тому, что случилось в Вышняках, Асуры правы. И в столицу даже с нейтральной репутацией я пройти не смогу, как и в любое другое селение. «И, похоже, только этим двум мужчинам я смогу довериться». И, развернувшись к мужчинам, я заговорила. «Если вы дадите мне карту, я укажу конечный пункт, в который мне надо попасть». «И что же это за пункт?» – спросил герцог. «Это храм светлых», – выдохнула я, затаив дыхание. «Все храмы светлых разрушены до основания несколько лет назад», – ответил герцог спокойным, уверенным голосом. «Видимо, не все». Я развела руки в стороны. Герцог побарабанил пальцами по столу, о чем-то размышляя, а затем встал и махнул рукой. «Карту сейчас покажу. Идемте». Мы последовали вслед за герцогом к незаметной нише в стене. Мужчина открыл маленькую дверь, и мы оказались в таком же маленьком коридоре, уже не таком помпезном, как весь замок, а самом обыкновенным, темным, с железной винтовой лестницей, покрашенной в черный цвет, и небольшими окнами, через которые поступал тусклый свет, освещая всю башню. по этой лестнице можно было спуститься как вверх, так и вниз. Удобно, если хочешь незаметно куда-нибудь исчезнуть. Мы поднялись в самый верх. По пути пролетов не было. И это значит, что сейчас мы находились в одной из тех узких башен, устремленных своими шпилями вверх. Место, куда мы пришли, больше походило под слово «библиотека». Все стены в книжных стеллажах до самого потолка. У меня руки зачесались полистать хоть одну из книг. Но на корешках были непонятные символы, поэтому смысла трогать их не видела. Читать я так и не научилась. Посреди библиотеки стоял круглый стол, а на нем был макет всего темного материка. Я сравнила его со своей картой и не нашла отличий. «Можешь указать точку, куда тебе надо попасть?» — спросил Кайл. «Да, конечно». Я сверилась со своей картой и, подойдя ближе, указала примерную точку. «Где-то здесь». «Хм...» — нахмурился Асур. «Это зачарованный лес. Место концентрации темной силы. Ты уверена, что здесь есть храм светлых?» Я пожала плечами. «Ни в чем я не уверена. Это же игра. Мало ли, вдруг там действительно ничего нет. Или еще какое-нибудь условие?» «По моим данным, да», — ответила я. «Ты нам поможешь, Кайл?» Услышала голос до этого молчавшего Рета и с удивлением уставилась на мужчину. Он собрался идти со мной, а если там ничего нет, «Ты пойдешь со мной, даже не зная точно, куда я иду?» «Да?» — просто ответил мужчина. «Но почему?» Его ответ был очень важен. Я не понимала, зачем он мне собрался помочь. Мог бы довести до столицы и оставить в покое. Мы ведь с ним даже не обговаривали планы. Ред глубоко вздохнул. «Я тебе уже говорил, что много читал в свое время про нимф. А еще про то, что все они были уничтожены на нашем континенте в угоду темным богам». Я кивнула. «А еще я говорил тебе, что после этого все боги погибли, и мы остались без покровительства». Я вновь кивнула. «Так вот, я считаю, что если помогу тебе добраться до твоей цели, то, возможно, кто-то из светлых богов обратит на нас внимание и даст нам свое покровительство». «Зачем оно вам, покровительство светлых? Вы же темные!» Ответил Кайл. С тех пор, как темные боги погибли и перестали откликаться на наши молитвы, в нашем мире перестали рождаться младенцы. А если и рождаются, то только бездушными. У нас и до этого дети были большой редкостью, максимум двое детей на пару, и это при нашем долголетии. Это означает, что очень скоро мы все вымрем. Но если темные будут издеваться и уничтожать светлых, я очень сильно сомневаюсь, что светлые боги обратят на вас внимание. Скорее наоборот, Криво улыбнулась я, вспоминая проклятую реку. Ред развел руки в стороны. Сейчас, к сожалению, не все это понимают, лишь единицы. Как ты сама в этом успела убедиться. А рисковать и вновь подвергать себя опасности в той же столице я больше не хочу. Как отпускать себя одну? Мне кажется, что ты не просто так появилась на моем пути. Может быть, светлые боги решили дать нам шанс на выживание. И этот шанс — это ты, Алекс Аниси. «Жаль, я сразу этого не понял и подверг опасности. И предположить не мог, что селяне устроят такое». В голосе мужчины чувствовалась вина, но даже не дав мне отреагировать на свою речь, Асур перевел взгляд на своего друга. «Ну так что, Кайл, поможешь нам?» «Помогу. Куда я денусь?» Улыбнулся хозяин замка, сверкнув белыми клыками, и пробормотал себе под нос. «Сейчас посмотрим, куда можно будет перенести замок, чтобы нам не слишком долго пришлось идти». Свет в библиотеке погас, а карта «Муляж» наоборот, засветилась, будто на нее направили прожектор света. И мужчины начали рассуждать, куда удобнее перенести замок и сколько дней потребуется пройти до цели. А я не знала, захотят ли светлые боги откликнуться на молитвы темных и смогу ли я вообще найти храм, и уж тем более вернуться на материк светлых. О том, чтобы выбраться из игры, я пока и мечтать не смела. Надеюсь, Ряр смог встретиться с журналистом, и мой сон был не просто воображением. В любом случае, пока я жива, буду бороться.